Глава 4. Лавка манускрипт. За окнами палаты медленно падал снег. Крупные хлопья напоминали клочья медицинской ваты. Странное сравнение. Наверное, оно пришло на ум от того, что Денис сейчас находился в больнице. В блестящем оконном стекле было видно его смазанное отражение. Он сидел, скорчившись на колченогом стуле у большой металлической кровати, окруженный мерно гудящими медицинскими приборами а на кровати лежала она ее тонкие бледные руки вытянутые поверх одеяла с каждым днем все больше напоминали хрупкие птичьи лапки ее темные шелковистые волосы стали заметно длиннее с того дня как она сюда попала все случилось в самом конце весны а сейчас была уже середина зимы Ее глаза трепетали под тонкими полупрозрачными веками, словно она смотрела сон, сон, от которого уже несколько месяцев никак не могла очнуться. За ней здесь очень хорошо ухаживали. Богатые родители поначалу хотели перевести ее в другую больницу, какую-то дорогую частную клинику в Санкт-Петербурге, но вскоре поняли, что здесь их единственной дочери обеспечат самый достойный уход. Всё же Денис опасался, что из-за него ее родители могут изменить своё решение, поэтому старался лишний раз не попадаться им на глаза, хоть это было непросто. Хорошо ещё, что молодые романтичные медсёстры вошли в его положение и всякий раз заранее предупреждали Дениса о появлении в здании супругов Толоконниковых. Девушек тронула его история, да и чернокнижец при желании умел нравиться людям. Только на родителей Ди его обаяние не действовало. Они готовы были растерзать Дениса на месте. Даже, говорят, неоднократно приходили к запертому магазину, надеясь встретить его там. Но Денис, к счастью, сейчас был вне их пределов досягаемости. Даже такие влиятельные люди, как Толоконниковы, вряд ли посмели бы сунуться в дом колдуна, которого боялись все жители Клыкова. Медсестра Полина, дежурившая сегодня, нравилась Денису больше других сотрудников больницы. Всегда добрая и приветливая, все понимающая. Она частенько угощала припозднившегося чернокнижца кофе и печеньем. Полина была в курсе случившегося и очень жалела Дениса и Ди. «Как она? Без изменений?» — спросил чернокнижец, когда медсестра в очередной раз заглянула в палату. «Пока все по-прежнему», — кивнула медсестра. «Но знаешь, это даже хорошо. Приборы продолжают фиксировать активность мозга. Если бы не это, ее давно бы уже отключили от системы жизнеобеспечения». «Нет», — упрямо проговорил Денис. «К сожалению», — развела руками Полина, — «в подобных случаях это нормальная практика. Как бы ужасно это ни звучало». «Ее отец никогда не допустит подобного», — с уверенностью заявил чернокнижец. «Он же работает в городской мэрии». «Но иногда не помогают даже деньги и власть», — печально заметила девушка. Денис тяжело вздохнул, не сводя глаз с неподвижно лежащей Ди. «Я сегодня уезжаю», — сказал он Полине. «Ненадолго. А когда вернусь...» Когда вернусь, надеюсь, что хоть что-то изменится. Он и сам уже верил в это с трудом. Все врачи оказались бессильны. Помочь теперь могло только чудо. Отчасти поэтому Дениса согласился пойти в ученики мастера игрушек. Он лелеял надежду, что старый колдун подскажет ему, что делать. Ведь должен быть способ помочь ей. Но мастер игрушек не спешил делиться своими чудесами. «У меня в дежурке чайник вскипел», — сообщила медсестра. «Если хочешь, могу налить тебе кофе. У меня только растворимый, но на безрыбье, как говорится». «Это будет отлично», — обрадовался Денис. «Я сегодня еще не обедал». Полина кивнула и вышла из палаты, но тут же влетела обратно с вытаращенными глазами. «Толоконниковы здесь!» — громко прошептала она. «Оба!» Денис мгновенно вскочил со стула, и, не задавая лишних вопросов, выскочил из палаты Ди и замер, прижавшись к кулеру. Полина попыталась заслонить его собой, делая вид, что наполняет пластиковый стаканчик водой, но чтобы скрыть чернокнижцы, полностью, девушке не хватило роста. — А он что здесь делает? — раздался в коридоре гневный крик. Владимир Толоконников, сжимая кулаки, ринулся к Денису. Мать Ди, Марина Юрьевна, шедшая следом, — Изумленно вскинула тщательно подведенные брови. «Мелкий погонец, и у тебя еще хватило смелости снова здесь появиться?» — завопил он. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал!» Денис тихо чертыхнулся. Нужно было немедленно что-то предпринять, пока дело не закончилось дракой. Выхватив из рук перепуганной Полины пластиковый стаканчик, он плеснул воду на пол Затем протянул к лужице руку и сосредоточился. В считанные секунды вода замерзла, превратившись в тонкую пленку льда на линолеуме, а чернокнижец бросился прочь. «И часто он здесь бывает?» — прорычал отец Дип, подскочив к опешившей по линии «Я ведь просил, чтобы его гнали отсюда за шей «Я... я впервые его здесь вижу!» — пролепетала медсестра, вжавшись в стену. При мне он не приходил, если я еще хоть раз!» Договорить Толоконников не успел. Его ноги поехали на ледяной пленке. С изумленным возгласом папаша Ди пролетел по коридору и с грохотом рухнул, ударившийся лобом о край стола дежурной медсестры. Его жена издала испуганный вопль и бросилась к нему на помощь. Толоконников громко выругался и схватился за разбитую бровь. Кровь ручьем хлынула на обледеневший пол, и медсестра Полина кинулась оказывать посетителю первую помощь. Чернокнижец довольно ухмыльнулся и выскользнул на лестничную площадку. «По делам, гаду, ведь когда-то он спустил Дениса с этой самой лестницы». Перепрыгивая сразу через несколько ступенек, чернокнижец с чувством выполненного долга понесся вниз. Машина, некогда принадлежавшая деду, ждала на стоянке перед зданием больницы. Денис сел за руль и завел двигатель, намереваясь вернуться в особняк мастера игрушек, но внезапно вспомнил о семейном магазине. Он не появлялся в манускрипте уже несколько недель. Хорошо бы проверить, перед отъездом все ли там в порядке. С этими мыслями Денис направил автомобиль в центр города. Манускрипт занимал весь первый этаж старинного двухэтажного здания, расположенного в узком сумрачном переулке. Оставив машину на тротуаре напротив входа в магазин, Денис обогнул дом и подошел к задней двери, которая запиралась на кодовый замок. Паролем служил год рождения Дениса, поэтому парень помнил его наизусть. Он быстро набрал код на цифровом дисплее, задвижка щелкнула — и кодовый замок открылся. Денис потянул на себя тяжелую стальную дверь и вошел внутрь. Вдоль стен подсобных помещений громоздились до потолка груды картонных коробок, набитых всевозможным товаром. Денис понятия не имел, где дед брал все это, но знал, что у старика имеются обширные связи в самых разных кругах. Василий Глебович общался даже с оккультистами из других стран. Иногда ему присылали для продажи такое, что Денис подойти близко боялся. Особенно это касалось амулетов из костей и кожи, созданных где-то в самых отдаленных уголках африканского континента. Денис подозревал, что кости, из которых их делали, принадлежали отнюдь не животным. Чернокнижец нашарил на стене выключатель и зажег свет в подсобке. В магазине стояла тишина. Витал легкий запах пыли и затхлости. Давненько здесь не наводили порядок, а ведь Василий Глебович всегда содержал свою лавку в исключительной чистоте. Денис тут же дал себе обещание убраться сразу после возвращения из Белогор. Он толкнул дверь торгового зала, тускло освещенного светом уличных фонарей, заглядывающих в окна. Затем прошел мимо высоких стеклянных витрин, в которых стояли каменные статуэтки и древние языческие идолы из черного дерева, и приблизился к узкой лестнице, ведущей на второй этаж. Денис хотел подняться в свою комнату и забрать кое-что из одежды. В этот момент что-то со свистом пронеслось в воздухе, а затем тяжело грохнуло по деревянным перилам. В тишине звук прозвучал подобно выстрелу. Денис в ужасе отскочил назад и наткнулся спиной на одну из витрин. Она опасно задребезжала и завибрировала. Тут же на лестнице возник чей-то темный силуэт, и в следующую секунду в Дениса снова что-то полетело. Чернокнижец резко метнулся в проход между стеллажами, а в полуметре от него с грохотом разлетелась тяжелая керамическая ваза. «Какого дьявола!» — прорычал Денис, готовясь к самообороне. В лицо ему ударил мощный свет карманного фонарика. Он мгновенно ослеп, но подумал, что надо бы просочиться вглубь магазина и лихорадочно попытался вспомнить, есть ли поблизости что-нибудь увесистое, чем можно швырнуть в грабителя. «Дэн?» — раздался изумленный девичий голос. — Да чтоб тебя разорвало! Как же ты меня напугал, я едва не рехнулась! — Да я сам чуть из носков не выпрыгнул! — Крикнул в ответ Денис, сились проморгаться. — Тебе какой глаз куда натянуть? — А ты вообще кто? Пару секунд спустя в магазине вспыхнул верхний свет, и Денис, яростно моргая, увидел перед собой невысокую пухленькую девушку. — Нина? Изумленно спросил он. Его двоюродная тетка отбросила в сторону швабру, которая едва не огрела его в темноте, и облегченно рассмеялась. Ну, привет, родственничек. воскликнула она, широко раскинув руки. Иди обниму. Денис не успел и слова сказать, а она уже повисла у него на шее. Какой здоровенный вымахал! Приговаривала Нина чернокнижец, тормоша его и прижимая к себе. Почти на две башки выше меня! — Я же не виноват, что ты в какой-то момент не захотела больше расти, — смущенно пробормотал Денис. — А ты что здесь делаешь? Приехала, чтобы убить меня этим горшком? — Прости, — рассмеялась Нина. — Не разглядела тебя в темноте. Мне так жаль. — А уж мне-то как. — Горшок-то явно был дорогущий, — закончила она начатую фразу, и парень изумленно осекся. А вообще мне же твой дед звонил незадолго до... Нина отпустила Дениса и сочувственно взглянула на него. «Предлагал мне приехать в Клыково, чтобы взять на себя все хлопоты, связанные с магазином. А я же в новом Ингершаме квартиру снимала, поэтому появиться раньше ну никак не могла. А теперь срок аренды закончился, я и приехала давно. Да, пару часов назад. Пока сумки разобрала, пока немного тут обустроилась...» «Хотела уже начать тебя разыскивать, а тут ты сам нарисовался. А я уж решил, что это взломщики в магазин лезут. Вот и пришлось шваброй вооружиться». «А я тебя принял за грабителя», — признался чернокнижец. «Хорошо, что ничего предпринять не успел». «А где ты пропадал весь день?» — поинтересовалась Нина, сгребая осколки разбитой вазы в кучку. «Я здесь сейчас не живу», — пояснил Денис. «Вот как?» — удивилась она. «А где же тогда?» «В доме мастера игрушек», — неохотно сообщил чернокнижец. «Он сейчас меня вроде как обучает. Нужно постоянно быть при нем». Нина недовольно поморщилась. «Мастер игрушек? Это тот странный тип, которого дед велел обходить стороной?» — уточнила она. «Дед много чего велел», — вздохнул Денис. Но, как показало время, далеко не все его приказы следовало выполнять. В прошлом у них с этим колдуном была какая-то темная история. Вот где то старался держаться от него подальше. И что? Мастер игрушек правда обучает тебя всяким магическим премудростям? Да, и он хороший учитель. Не стал отрицать чернокнижец. Мне этого не понять. Я магией не владею. Но ты уже сам взрослый, и есть своя голова на плечах. Нина принесла из-за прилавка потрепанный металлический совок. Смела на него осколки и высыпала в ведро, стоящее под кассовым аппаратом. «Ну, теперь я здесь, так что готова принимать дела», — объявила она. «Магазин ты слегка запустил, но не переживай. Я тут наведу порядок, все помою и вычищу. Тогда можно будет снова лавку открывать. Товара много, я уже проверила. На первое время нам точно хватит». Главное, клиентов не растерять, раз тут было закрыто столько времени. Думаю, они вернутся, когда узнают, что магазин снова работает. Некоторые сюда даже из других городов приезжали. Вот и славно. А ты заходи, раздевайся, хоть расскажешь мне обо всем, — предложила Нина. Надолго задержаться не смогу, — с сожалением произнес Денис. Я сегодня уезжаю по делам. Зашел только магазин проверить, да забрать то, что в поездке пригодится. И надолго уезжаешь?» «Думаю, на пару-тройку дней, а как только вернусь, мы с тобой обо всем поговорим. Сама-то надолго в наши края?» «Ты же меня знаешь!» — рассмеялась Нина. «Я то там, то здесь!» «Но в последнее время уже хочется завести собственный угол, остепениться немного. Кто знает, может, в Клыково пущу корни». Тут хоть своя квартира имеется, снимать не придется. Слушая легкую болтовню Нины, Денис вдруг понял, как сильно ему не хватало общения с кем-то родным. Нина всегда ему нравилась, хоть где-то считала ее сумасбродкой. Веселая, бесшабашная, выдумщица. После окончания школы она не пошла учиться дальше и все свободное время посвящала поездкам, вечеринкам, свиданиям. В общем, жила на полную катушку. Василию Глебовичу это, конечно, не нравилось, он требовал от всех серьезности, но вскоре даже дед понял, что Нину наставлениями не изменить. Она должна была остепениться сама, в свое время, и только по собственному желанию. Видимо, именно сейчас это время и наступило. Теперь она была единственной близкой родственницей Дениса, его родной кровью. И этот мрачный и холодный магазин... Столько времени, простоявший темным и пустым, неожиданно ожил с ее появлением. Я очень рад, что ты приехала, честно признался Денис и сам обнял Нину за плечи, согнувшись в три погибели. Я тоже, кивнула тетка. Как ни крути, но из всей нашей странной семейки теперь остались лишь мы двое, так что надо держаться вместе. Кстати, есть хочешь. Я только что пельмени сварила. Это единственное, что мне удалось вырубить из вашего перемёрзшего холодильника. Дед что, продукты кувалды утрамбовывал? От пельменей не откажусь, оживился чернокнижец. А в холодильнике я уже несколько месяцев не заглядывал. Тогда пошли наверх. Скидывай свой пуховик и мой руки, — скомандовала Нина. Расскажешь мне про этого мастера игрушек, пока я не померла от любопытства. А я за это расскажу тебе. Какое безумное лето выдалось нынче в новом Ингершаме!